Глава 26 Они сидели за столиком и любовались, как утренний беспокойный свет золотит воду канала. Теперь на солнце вода была уже не серая, а желто-серая, и волны шли навстречу отливу. «Мама уверяет, будто не может подолгу жить в Венеции, потому что тут нет деревьев», — сказала девушка. Она то и дело уезжает за город». «Все ездят за город», — сказал полковник. Мы могли бы посадить деревья и здесь, если бы нашли дом с маломальски приличным участком. Я больше всего люблю ломбардские тополя и платаны, но я в этом плохо разбираюсь. Я тоже их люблю. Однако мне нравятся и кипарисы, и каштаны, обыкновенные каштаны и конские. Но настоящих деревьев, дочка, ты не увидишь, пока мы не поедем в Америку. Вот тогда ты посмотришь, что такое белая сосна». Или жёлтая сосна. А мы их увидим, когда поедем путешествовать и будем останавливаться на всех заправочных и общественных станциях. Или как там они у вас называются? Туристские лагеря, — сказал полковник. Мы будем там останавливаться, только не на ночь. Мне ужасно хочется подкатить к общественной станции, шваркнуть об стол деньги и крикнуть. А ну-ка, мак, заправь машину и проверь масло. Как это делают во всех американских романах и фильмах. Их называют Заправочные станции. А что ж тогда общественная станция? Общественные бывают не станции, а уборные. Куда ты заходишь, когда. А! сказала девушка, и покраснела. Извини, пожалуйста, я ужасно хочу научиться правильно говорить по-американски. Но, наверное, еще долго буду путать, как ты по-итальянски. Язык у нас очень простой, и чем дальше на запад, тем он проще и яснее. Гран-маэстро подал завтрак. И хотя блюда были покрыты серебряными крышками, они почувствовали аромат жареной грудинки и почек, отдающий темным, приглушенным душком тушеных грибов. «Выглядит все это просто чудно», — сказала девушка. «Большое спасибо, гран -маэстро. Хочешь, я буду разговаривать по-американски?» Спросила она полковника. А ну-ка, приятель, вали сюда, произнесла она коротко, ткнув рукой как рапирой. Жратва мировая! Грандмаистр ответил, Благодарю вас, сударыня. Как правильнее сказать, Шамовка или жратва? Спросила девушка. Одинаково. А на Западе так разговаривали, когда ты был маленький. Что там говорят за завтраком? Завтрак подавал сам повар. Он бы сказал, «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку!» «Мне это надо выучить и сказать у нас в имении. Как-нибудь, когда к нам приедет в гости английский посол со своей очень скучной женой, я подучу Лакея сказать, «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку!» «Гость мигом вылетит, как пуля», — сказал полковник, — «но опыт будет интересный». Научи, что мне сказать по-настоящему, по-американски этому рябому, если он, конечно, появится. Я тихонько шепну ему на ухо, будто назначаю свидание, как когда-то делали дамы. Это зависит от того, какой у него будет вид. Если очень кислый, ты ему шепни. «Что ж ты, маг, ты же грозился набить мне рыло?» «Какая прелесть!» — воскликнула она и повторила эту фразу, подражая до Люпино. «А можно мне это сказать, гран-маэстро?» «Почему же нет? Гран-маэстро!» гран, гран подошел и заботливо к ним наклонился. «Эй, мак, ты ж грозился набить мне рыло!» Резко выкрикнула девушка. «Не отрицаю», — ответил гран -маэстро. «Благодарю, что вы мне так недвусмысленно об этом напомнили». «Если тот тип придет, и ты захочешь поговорить с ним, когда он позавтракает, шипни ему на ухо, Утри бороду, Джек, она вся в яичнице. Оправься и катись отсюда. Я запомню и поупражняюсь дома. А что мы будем делать после завтрака? Давай поднимемся наверх и поглядим на портрет при дневном свете. А вдруг он ничего не стоит? И я хочу сказать, никуда не годится. Идем, сказал полковник.